Глава восемнадцатая. Катя. Господи, что ж так хреново? Я в очередной раз тяжело вздыхаю, борясь с подступившей тошнотой. Такое чувство, что меня танком переехало. Может, от полета никак отойти не можешь? Интересуется Ермолаева, а я в ответ только и могу, что открыть один глаз и с удивлением посмотреть на подругу. Лена, не смеши. Снова его закрываю, так как голова идет кругом, хотя лежу я на кровати, а желудок, того и гляди, вывернет сейчас наружу. Мы полторы недели назад прилетели, и процесс адаптации я уже прошла. Было еще хуже, чем сейчас, однако я ни разу не пожалела о своем внезапном порыве сорваться и улететь в жаркие страны с любимым мужем. Правда, я рассчитывала на недельку, ну или хотя бы две, но никак не на месяц. Десять дней нам с Артемом хватило, чтобы уладить дела. Ему передать всех клиентов своему заму, а мне закончить все статьи и заявить Сергеичу о временном отпуске. И даже не звони, в категоричной форме заявила я по телефону главреду, на что он лишь рассмеялся в ответ. «Если вдруг встретишь какого миллионера, то не забудь взять интервью, Сергеич». «Приятного отдыха, Катя!» Он повторно усмехнулся и отключился, чем вызвал у меня улыбку на лице. Месяц на Бали, куда меня затащил супруг, сделав сюрприз, пролетел как один день. Вроде только прилетели, а уже пора паковать чемоданы снова и возвращаться в холодный мрачные мрачный Чикаго. Но все равно это было незабываемое время, полное положительных эмоций, жарких объятий и... «Слушай, а когда в последний раз у тебя месячные были?» Своим вопросом Ермолаева одновременно выводит меня из воспоминаний и тут же вгоняет в ступор. «Это-то здесь при чем?» «Не помню». Я судорожно пытаюсь найти ответ на ее вопрос, однако ничего в голову не лезет. «Ты думаешь...» осеняет меня внезапная мысль, однако все равно я не верю в чудеса. «Возможно?» Лена перебивает, кивая головой в подтверждение своих слов, не давая мне закончить. «Да нет!» Я кривлюсь, однако все равно пытаюсь вспомнить, когда же были эти чертовы критические дни в последний раз. «Точно еще в Штатах, когда я рыдала на плече у Артема. А потом...» «Смена климата, другой континент, пережитый перелет...» «Такое сплошь и рядом...» Поэтому именно тогда я не придала этому факту значения. Но все равно это фантастика, ведь мы же целенаправленно не планировали, а просто отдыхали, наслаждаясь обществом друг друга. Я в аптеку, а ты водички попей и полежи с закрытыми глазами. Лена убегает, а я никак не могу сосредоточиться, так как в голове на батом бьет колокольный звон. Беременно, беременно, беременно. А если нет, возникает внезапная мысль, от чего становится еще хуже, чем было до этого. Лучше сейчас не думать ни о чем. Просто полежать с закрытыми глазами. Возможно, даже поспать. А утром сделать этот злосчастный тест, рассеяв все свои сомнения. Главное, Артему раньше времени не проболтаться, чтобы потом не расстраивать его. «Хватит моих истерик!» Еще и вселенскую печаль в его глазах. Я просто не переживу. Как ты? Мой супруг сменяет его на посту, усаживаясь рядом со мной на кровати и прикладывая руку к моей голове. Так тихо вошел, что я даже не услышала его шагов, лишь ощутила знакомый запах одеколона рядом. Уже лучше. Я пытаюсь улыбнуться, так как и вправду чувствую себя не так хреново, как раньше. Шнота прошла, оставив лишь головокружение. Но если лежать в одной позе и не шевелиться, то можно жить дальше. А если еще Вишневский не будет так сильно душиться, то точно полегчает. В моей тумбочке лежат два теста, которые мне притащила Лена. А я с нетерпением жду утра, напрочь отказавшись их делать сейчас. Мало ли что, лучше уж знать свой приговор наверняка чем рыдать потом в подушку, сетуя на превратности судьбы. Завтра Артёму идет на работу, и в случае отрицательного результата можно будет вдоволь рыдаться. Пару дней погоревать, а после отправиться к врачу, что я собралась сделать сразу же после нашего с мужем отдыха. «Принести тебе чего-нибудь?» Вишневский наклоняется к моему лицу, обдавая терпким запахом духов. «Боже!» Я кривлюсь так, как тошнота с неимоверной силой вновь возвращается на место, пытаясь вывернуть содержимое желудка. Делаю глубокие вдохи и выдохи, сдерживая себя, чтобы резко не сорваться и не полететь в туалет. «Какую кислятину ты на себя вылил?» А «Вообще-то ты сама мне подарила этот одеколон», обиженным голосом произносит мой муж, правда встает с кровати и отходит в сторону. «Лучше окно открой, чтобы комнату проветрить». Я продолжаю лежать с закрытыми глазами и сдерживать рвотные позывы. И выброси эту кислятину из моего дома. Хоть и произношу я последнюю фразу довольно резко, Артем никак не комментирует. Однако спустя минут 15, на протяжении которых мне становится легче, снова появляется в спальне, правда уже переодетый в футболку и спортивные штаны. Слава богу, хоть снова полфлакона одеколона на себя не вылил. И начинает приставать со своим вниманием. «Делаю вид, что хочу спать», отгоняя назойливого супруга. «Сейчас бы в тишине полежать, а не твердить, как попугай, каждые две минуты, что я ничего не хочу. У меня все в порядке и еду приносить не надо». Засыпаю я, как ни странно, довольно быстро, все так же лежа на спине. Я бы и на бок перевернулась. Но головокружение, зараза такая, не хочет проходить. Нахожу позу, в которой мне максимально комфортно в данной ситуации и практически сразу вырубаюсь. А вот утром подрываюсь ни свет ни заря, пока еще полусонный муж окончательно не пришел в себя. «Доброе утро!» – зевает Артем, пока я поворачиваюсь к нему спиной, быстренько достаю из тумбочки два теста и, крепко сжимая их в руке, несусь в ванную. Голова больше не кружится. Тошнота прошла окончательно, а желудок противно урчит, напоминая, что со вчерашнего утра я практически ничего не ела. Игнорируя все позывы своего организма, сосредоточившись на главной цели. Честно говоря, боюсь даже глаза открыть, мысленно считая до 200 А потом еще до ста. И снова. Хватит себя мучить. Пора уже знать окончательный вердикт. Я резко открываю глаза, натыкаясь на две красные полоски. На несколько секунд дар речи меня покидает напрочь, не желая снова появляться. Может, я еще окончательно не проснулась? На всякий случай делаю второй, и пока жду результатов, умываюсь, чищу зубы, постоянно косясь вправо, где на полочке лежит тест. Точно. Беременна. Потому что и здесь две ярко-бордовые полосочки которые быстро проявляются на белом фоне. Мои глаза округляются, а сердце пропускает парочку ударов. Надо же, все-таки получилось. И я, сжимая один тест в правой руке, другой в левой, медленно выхожу из ванной, первым делом натыкаясь на полусонного Артема. Катя, что случилось? Видимо, замешательство так четко написано у меня на лбу, что муж пугается не на шутку. «С тобой все в порядке!» Хватает меня за плечи, заставляя задрать голову, а я в ответ разжимаю кулаки, протягивая вперед две ладони, на которых красуются тесты. Артем с удивлением смотрит сначала на них, а после растерянно на меня. «У нас получилось!» Наконец-то мой ступор пропадает, и я улыбаюсь, вешаясь мужу на шею. «Вишневский!» Целую его в щеку и зажмуриваюсь. «Я тебя люблю». Без Артема я бы не справилась. Всем желаю такого ответственного, порядочного, а главное, преданного и терпеливого мужа, как у меня. Своего, конечно же, никому не отдам, но уверена, на свете еще полно таких мужчин, которые ни словом, а делом доказывают, что на них можно положиться в трудную минуту. Беременность протекает довольно тяжело. Не знаю, с чем это связано, но не успеваю выйти из больницы, как снова туда попадаю на сохранение. Вишневский постоянно улыбается и убеждает меня, что у него все в порядке. Однако я прекрасно вижу, как ему тяжело. Он похудел, осунулся, не высыпается, но держится стойко, без конца и края мотаясь из офиса ко мне в больницу, еще и названивая каждый час, чтобы убедиться, со мной и ребенком все в порядке. Однако возникает еще одна проблема. Срок наших виз заканчивается, но врачи категорически запрещают мне длительный перелет на родину, когда существует угроза срыва. И что делать? Я в 105 пятый раз задаю один и тот же вопрос, лежа под капельницей и держась из последних сил, чтобы не разреветься. И так ночью стало плохо из-за волнений. Еще не хватало окончательно расклеиться и потерять ребенка. «Я что-нибудь обязательно придумаю». Артем сидит рядом со мной, одной рукой гладит меня по голове, а другую пристраивает на мой уже довольно выпуклый животик. «Ты, главное, не нервничай». Мой муж поднимает все свои связи. Однако Штаты — это не Россия. Здесь так просто не договориться. И помощь приходит оттуда, откуда вообще ее не ждали, в лице Вилли Андерсона». Теперь уже сенатора штата Иллинойс. «Не помешаю». Он появляется в моей палате с букетом цветов и расплывается в улыбке. «Добрый день, Катрин». «Добрый». Я тяжело вздыхаю в ответ, так как именно сейчас не хочу никого видеть. «Не помешайте». Пытаюсь выдавить из себя хотя бы подобие улыбки. Однако получается хреново. «Это вам». Мужчина протягивает букет цветов и усаживается на стул, который остался стоять рядом с моей кроватью после ухода Артема. «Как себя чувствуете?» «Хорошо», – киваю в подтверждение своих слов. «А у вас как дела?» «Слышала, вы стали сенатором?» Делаю намеренно паузу, наблюдая, как Вилли повторно расплывается в улыбке во все свои 32 зуба. «Поздравляю!» «Как-то печально у меня звучат слова поздравления. Однако на душе так тошно, хоть волком вой. Понимаю, что мужчина ни в чем не виноват, но от осознания этого факта легче все равно не становится. «Я пришел извиниться, Катрин», — Выдают Вилли, чем немного отвлекает от моих печальных мыслей. «Знаю, что вел себя как последний эгоист, и извиниться надо было раньше, но выборы заняли все мое свободное время». «Я на вас не обижаюсь», — Теперь уже улыбаюсь по-настоящему, потому что восхищаюсь поступком мужчины. Другой бы на его месте плюнул на все и забыл, а этот... «Слышал, у вас проблемы с визой». Он берет меня за руку и сжимает заледеневшие пальцы в своей широкой ладони. «Не переживайте, я помогу». Подносит мою руку к губам и целует. «Я очень завидую Артему». Печально улыбается, глядя мне в глаза. «Ему с вами повезло». Вилли помогает, как и обещал, а я рассказываю мужу о визите мужчины, скрывая и его последние слова, и невинный поцелуй руки. Мне почему-то не хочется сейчас видеть ревность Артема, потому что Андерсон поступил как настоящий мужик, ушел в сторону, больше не появляясь в моей жизни. «Этот полет я точно не перенесу!» Кое-как вылезаю из автомобиля, держась одной рукой за живот, а после передвигаюсь, как черепаха, направляюсь к зданию аэропорта. Это точно безопасно? Уже пятый раз допытываю Вишневского, хотя сама настаивала на возвращении домой. Хочу рожать в России и точка. Тем более в последние два месяца чувствую себя прекрасно. До родов в две недели и врачи разрешили нам длительный перелет, чем озадачили Вишневского окончательно. Мой супруг... Как обычно, показал мастер-класс. Арендовал частный самолет с врачом и кое-каким медицинским оборудованием. Так сказать, на всякий непредвиденный случай в воздухе. Весь перелет я лежу на диване, делаю дыхательные упражнения, пытаюсь расслабиться, однако у организма свой режим. За час до посадки у меня начинаются схватки, и прямо из аэропорта меня забирает скорая в роддом. «Как она?» Сквозь туман слышу до боли знакомый женский голос, по которому скучала все время, пока мы были с мужем в Штатах. Господи, как же я рада ее слышать. Пока в себя не пришла. Тяжело вздыхает мой любимый супруг. Может, врача еще раз позвать? Что ты как маленький? Вспыхивает Светлана Петровна, однако тут же берет себя в руки, переходя на шепот. Малышку видела, такая красотка. И я хочу увидеть... Негромко произношу, оповещая близких людей, что уже отхожу от наркоза. Пока меня везли в роддом, я потеряла сознание, слыша лишь отдельные фразы и часто повторяющееся слово Кесарева. Как все прошло, да и сколько времени я была без сознания, до сих пор не знаю. Однако единственное слово «малышка» приводит меня моментально в чувство. Катя, дорогая, Артем бросается ко мне, нежно проводя пальцами по щеке а после целует в губы. «Как ты?» «Пока не пойму, но уже пришла в себя». Пытаюсь улыбнуться и пошевелиться, однако боль в животе заставляет лишь скривиться и застонать. «Лежи спокойно, сейчас позову врача». Вишневский убегает, а Светлана Петровна прижимает одну руку к груди, другой вытирая слезы. «Вы хоть чего ревете?» Я продолжаю кривиться от боли, правда, больше не пытаясь встать с кровати. «Как же я рада вас видеть!» Слезы уже градом текут по лицу женщины, вызывая лишь радость в душе. «Наконец-то я дома. Больше никуда не полечу на столь длительный срок. А когда приносят мою крошку и отдают мне в руки, теперь уже мои слезы градом катятся по лицу. Вот оно счастье. Другого мне не надо». Как говорила моя любимая подружка, Ради маленького комочка, который сейчас спит в моих руках, можно и потерпеть все тяготы и лишения. Амина Вишневская оповещает всю палату громким плачем о том, что она тоже рада нас всех видеть. А Артем со Светланой Петровной смотрят на нас дочерью с восхищением, пытаясь улюлюканьем привлечь ее внимание к их скромным персонам. Ну а что, пусть к ним привыкает. Это ведь теперь ее семья. «Добро пожаловать, моя крошечка, в этот мир».